Глава 48. Лара Я чувствовала себя слегка пьяной, когда вернулась в квартиру, и слава богу, что агата уже спала и не видела мать вот такой, растрепанной, взбудораженной, салами, как розы щеками и безумным блеском в глазах. Втюрилась по уши, сказала я своему отражению. Отражение дико улыбнулось. Там в зазеркалье явно жила вторая Лара, которая беспечная и романтичная, и подергала прядь волос, выбившуюся из хвоста. «Вообще-то волосы у меня не вьются, но этим вечером все словно сговорилось быть не так, как обычно. Вопреки всему на месте обычной, сопливо прямой прятки была кудряшка». «И как ты теперь собираешься от себя Дениса отваживать?» ворчала первая Лара, складывая руки на груди и хмурясь, пристально наблюдая с беспечным отражением. «После меня «Никак», — ответила я самой себе и весело фыркнула, когда внутренняя занудная Лара скривилась. Нет, ну а что подумаешь, похуликанила немножко в кустах. Никто ведь не видел? Я видела, ты не считаешься, ты своя. Недовольная Лара закатила глаза, а довольная сыта, облизнувшись, отправилась в ванную. Денис вовремя напомнил мне о завтрашнем дне. Занятия у моих детей никто не отменял. Я изо всех сил стремилась сохранить беспечное настроение, а не смывать его вместе с грязью слив в ванны но серьезная лара привыкшая быть ответственной и дисциплинированной постепенно вытесняла влюбленную лару своим внутренним нытьем и недоверием ко всем мужчинам кроме моего папы откуда ты знаешь может у него девушка есть на работе например зачем ты ему нужна а или веришь в сказке про любовь конечно какой мужик откажется от меня то а теперь что будешь работать бесплатной подстилкой пока он не найдет себе помоложе и это лишь малая часть мыслей, которые одолевали меня, пока я мылась. Лучше бы эротические фантазии одолевали, про то, как мы с Денисом продолжаем. Так нет же обязательно заморачиваться. Просто получать удовольствие и не думать о будущем у взрослой Лары не получалось. И она с радостью принялась колотить по башке Лару влюбленную. В итоге что? Правильно, в итоге я легла спать в отвратительном настроении. И с полным ощущением, что совершила непоправимую ошибку, которая мне еще непременно аукнется.